Глава пятая. Удачи на Эльдорадо. Аварийную рубку я всегда считала своим тайным логовым. Нет, жить там, конечно, было невозможно. Пространство не позволяло. Но вот возиться с мелкими приборами мне больше всего нравилось именно там, параллельно наблюдая краем глаза за происходящим по всему кораблю. На самом деле, найти на космическом корабле место в которое совершенно точно никто и никогда не зайдет, не так-то просто. Ничем не занятых и ни для чего не предназначенных пустых помещений здесь быть по определению не может. Корабли проектируются так, чтобы максимально задействовать все доступное пространство. Любая площадь так или иначе должна быть полезна. Но аварийная рубка – то самое место, которое максимально близко к идеалу. Как я уже говорила, все жизненно важные системы на корабле обязательно дублируются и систему управления это тоже касается. На таких больших кораблях, как «Принцесса», строящихся по индивидуальному проекту, всегда есть аварийная капитанская рубка, созданная на случай, если основная система выйдет из строя или лайнер захватят пираты. В такой ситуации именно отсюда можно отключить основной рубки доступ к управлению и задать курс к ближайшему ремонтному доку или участку голополиции. Доступ в резервную рубку есть только у капитана, его старпома, первого пилота и старшего техника, который периодически обязан лично проверять исправность всех приборов в ней. Остальным членам экипажа неизвестно даже ее расположение. А все, кто задействован в проектировании и строительстве кораблей, именно поэтому дают подписку неразглашения. Но в реальности до использования аварийной рубки дело никогда не доходит. Это такая страховка, которая нужна в основном для того, чтобы никогда не понадобиться. Поэтому здесь обитаю я. Перед плановыми проверками, конечно, приходится сматывать свои вещички и быстренько перепрятывать, но это никогда не занимает много времени. Зато здесь есть не только место, чтобы разложить свои железки и очередной распотрошенный прибор для медитативного ковыряния. Здесь есть еще и замечательные экраны, на которые можно дублировать картинку из капитанской рубки или выводить изображение с камер видеонаблюдения, натыканных по всему кораблю. Вообще-то каюты считаются приватной территорией, но микрокамеры там все равно есть. На космических кораблях стандарты безопасности повышенные. Понятное дело, доступ к данным с них запаролен, и на постоянной основе охрана присматривает в фоновом режиме или выборочно только за коридорами и общими помещениями. Доступ к наблюдению за каютами распечатывается только в особых случаях, при чрезвычайных ситуациях на борту. «Я для себя, само собой, те пароли взломала давным-давно, но в чужую частную жизнь без большой необходимости все равно не лезу, больно надо. Хотя и щептильность у меня все же изрядно поменьше, чем у охраны, которая руководствуется инструкцией и законом». «Вы знаете механика по имени Хон?» Услышанное имя заставило меня резко вскинуть голову, зажатой в руке отверткой, одновременно сдвигая на лоб умные очки. Обычно я включаю общий обзор в фоновом режиме примерно как и охрана, картинки с основных камер мелкими плитками. Та или иная из них разворачивается в полный формат, когда где-то на борту складывается ситуация, которую искусственный интеллект может считать нештатной. Иногда даже оправдано, хотя куда чаще это бывает что-то вроде бесящегося в коридорах Чака с хозяином. Но в последнее время я почти постоянно наблюдаю за передвижениями только одного человека. Того самого, который всюду сует свой нос. Сейчас у меня в качестве фоновой музыки шла трансляция из кают-компании. Все с той же микрокамеры над капитанским столиком. Магрит снова обедал в обществе одной лишь хейзел И в этом нарушает корабельные традиции. На всех круизных лайнерах так принято — Капитан поочерёдно приглашает за свой столик пассажиров первого класса. Строго говоря, Хейзел сейчас такая пассажирка и есть, конечно. Ясное дело, что с ее личного места ее никто никогда не сдвинет. Но пригласить кого-то еще все равно было бы хорошим тоном. Доводилось сталкиваться. Талантливая юноша. Я довольно хмыкнула. Я говорила, что обожаю Хейзел. К ну, какой бригаде он приписан?» Полагаю, об этом вам лучше спросить у техников. Еще бы, экипаж, мягко говоря, не маленький. При этом в нем регулярно случаются перестановки и замены. Кто-то увольняется, кто-то нанимается. Понятное дело, капитан утверждает все кандидатуры, но непосредственно наймом занимаются начальники подразделений. А знать каждого не только по имени, но и по должности практически нереально. Хотя, вообще-то, как раз хейзел даже стюартов и уборщиков знает по именам и в лицо и кому именно какое дело поручить, она тоже всегда знала безошибочно. В том-то и дело, никто из них об этом понятия не имеет. Самого Хона знают все, по крайней мере, из тех персонала. А в какой бригаде он состоит, или хотя бы к какому сектору приписан, не знает никто. Более того, я просмотрел списки экипажа. Так вот, ни в одной из технических бригад не значится ни один Хон. Вы не думали, что это может быть сокращенное имя? А то и прозвище. хейзел Суарес приподняла брови. Они, как и коротко остриженные вьющиеся волосы, были у нее абсолютно седыми, лицо изборождено морщинами, а вот взгляд неожиданно ясный и усмешливый. Я опросил всех без исключения бригадиров, и ни один из них не сказал мне, что он работает под его началом. Каждый уверяет, что этот юноша работает в соседнем секторе. Приходится признать, что хода попросту нет среди тех персонала принцессы. «Полагаете, это кто-то из тюартов?» Хейзел продолжала невозмутимо нарезать стейк на своей тарелке. «Членам полетного экипажа точно нет смысла прикидываться техниками». «В том-то и дело. Этого мальчишки вообще нет среди членов экипажа». «Воу, так вы и обслуживающий персонал успели опросить?» Глаза пожилой дамы были опущены, но морщинки, густыми лучами собравшиеся у глаз, выдавали скрытую улыбку. А вот ее собеседник, напротив, хмурился. «Я просил вообще всех руководителей». «Поразительная любознательность». «Не думаю, что это повод для шуток». «Похоже, наш капитан уже начинает злиться». «На корабле творится сущий бардак. Неизвестно, кто выдает себя за техника». «Развлекательные зоны дневного пребывания не запираются на ночь, и туда может проникнуть кто угодно, при том, что весь ответственный персонал клянется, что двери были закрыты. На борту по меньшей мере одна безбилетница. Помните Шайлус Севир?» «Очаровательная девушка. А вам, я смотрю, она и вовсе запала в душу». Хейзел, в отличие от Магрида, разговором явно наслаждалась. «Я хихикнула и вернула на место умные очки». Не то, чтобы мне нужны были подсказки искусственного интеллекта, чтобы не ошибиться, в какую сторону крутить отвертку, но полная развертка диагностики состояния прямо перед глазами все же немало ускоряет работу. Расчленяла я один из датчиков из зала виртуальной реальности. Никто еще не пожаловался, но я-то вижу, что захват движений запаздывает. Можно было бы маякнуть ответственной бригаде, но мне все равно хотелось чем-нибудь занять руки. Благоходовая часть всей системы жизнеобеспечения работают как часики. Так что серьезных дел для специалиста вроде меня пока не предвидится. Можно просто развлекаться в свои удовольствие. Маргрид тем временем явственно скрипнул зубами: Ничего. Эльдорада 3 конечная точка круиза. Все пассажиры неизбежно сойдут с борта, и на выходе я ее поймаю. Ей некуда будет деться. И наконец, сдам эту мошенницу полиции. О -о -о -о. «Да это не как вызов, капитан!» Вообще-то все думали, что капитана нас сменится именно на Эльдорадо. Это было бы, по крайней мере, логично. Один круиз заканчивается, новый начинается. Капитанов не меняют на переправе. Однако Грейп Магрид решил присоединиться на Фаркейте, предпоследней точке последнего круиза капитана Суарес. И по распоряжению руководства компании полномочия ему были переданы немедленно. Обязательно надо будет прогуляться на Эльдорадо. И выйти, и снова зайти. А то кое-кому самомнение, кажется, аж дышать мешает. И перед новым круизом мне придется провести работу с экипажем. Каждый должен уяснить для себя, что отныне дисциплина на принцессе галактики перестанет быть пустым звуком. Ну, начинается. Педант и зануда, как все на хайце. И, кажется, всерьез считает, что при Хейзел здесь каждый делал, что хотел и как хотел. Интересно, он что, даже не поинтересовался её послужным списком? Впрочем, зачем бы ему? Она ведь даже не его подчиненная. В его глазах, наверное, она просто старушка на пенсии, которая изрядно подзадержалась на своей должности и без того не слишком ей подходящей. Хейзел Суарес в прошлом была военной, боевым офицером, На ее счету множество схваток с космическими пиратами, участие в двухлокальных межпланетных войнах, командование сложнейшими боевыми операциями и невероятное количество наград. Принципиальная, несгибаемая, из тех редких офицеров, что будет до последнего сражаться за любого рядового, лично поведет корабль в самую горячую точку и даже нарушит приказ, если сочтет его несправедливым или глупым. Вот такая она, наша Хейзл, настоящая живая легенда. В гражданский флот она решила уйти отдохнуть, давным-давно перевалив полонку пенсионного возраста, а ясный ум и бездну энергии сохраняла и по сей день. Крупные компании едва не передрались тогда за нее, несмотря на ее годы. Принцессой Хейзел командовала с момента, как этот корабль сошел с верфи, больше десяти лет. О ее героическом прошлом в экипаже знали все, не потому что она когда-то об этом говорила, а потому что команда по-настоящему гордилась своим капитаном. Ее слушались всегда беспрекословно, просто потому что безмерно уважали. И во время нештатных ситуаций на борту хейзел не раз оправдывала такое отношение. И при всем этом, как ни странно, она практически никогда не повышала голоса на подчиненных. Да никто бы никогда попросту не осмелился сделать что-то такое, что рассердило бы ее. Ну да, к мелким нарушениям дисциплины и инструкций Капитан Суарес всегда была лояльна, если они не мешали работе. И за это ее только еще больше любили. А вот грейп Магрид, кажется, считает, что любовь экипажа ему не так уж нужна. «Кстати, о новом круизе!» Хейзл хлопнула в ладоши. «Вы ведь уже получили маршрут?» «Разумеется, еще до того, как вступил на борт принцесса». Я навострила уши. Обычно карту маршрута капитана всегда сбрасывают заранее, и тогда же его узнаю и я. Но в этот раз капитану Суарес новый маршрут не прислали, она уходила на пенсию. А новенькому, значит, всю информацию выдали заранее. У принцессы несколько постоянных круизных рейсов. Иногда добавляются новые, иногда какие-то вычеркиваются. Маршрут очередного круиза каждый раз назначают аналитики компании, исходя из текущего спроса. И куда же мы отправимся дальше?» Хейзл довольно потерла руки. Разумеется, она-то не собирается покидать борт вместе со всеми пассажирами. «Экстрим-тур». Я глухо застонала, опуская лицо в ладони и снова сдвигая очки на макушку. «Ненавижу!» Среди постоянных маршрутов «Принцессы» есть мои любимые. Есть те, к которым я равнодушна, а есть этот. Изначально «Экстрим-тур» был запущен в качестве эксперимента но оказался таким востребованным, что его оставили как постоянный. Это специальный круиз для авантюристов, экстремалов и тех, кто присытился обычными туристическими маршрутами. Кому скучно осматривать стандартные достопримечательности или виды популярных планет, растиражированные в миллиардах рекламных буклетов по всей галактике. Тех, кто хочет посмотреть на действительно что-то новое. В программе Тура парочка абсолютно диких необитаемых миров, Планета, заселенная дикарями на стадии первобытного общества. Планета с предельно агрессивной средой. И... и мой родной мир. Планета, где меня создали. Одна из немногих цивилизованных планет галактики, не входящих в конфедерацию миров. Да, именно благодаря такому безумному круизу я когда-то и оказалась на борту принцессы. И я этот маршрут ненавижу. И, пожалуй, чуточку боюсь. Или... Не чуточку. Ох, да, я безумно, до дрожи в коленях и ночных кошмаров, боюсь оказываться ближе, чем сотни световых лет от этой планеты. Прогуляться на ближайшей станции мне было необходимо еще и ради шопинга. В конце концов, из-за Магрида у меня целых две роли выпали из обоймы. И значит, нужно придумать что-то новенькое. На Эльдорадо можно найти практически что угодно эльдарада – одна из тех планет которые включают чуть ли не в каждый второй круизный маршрут по крайней мере для таких лайнеров как принцесса галактики предназначенных преимущественно для людей и нахайцев дело тут не в ксенофобии глав компаний просто представителям каждой расы нужны свои условия для комфортной жизни а путешествовать ради развлечения все конечно хотят с удобством Собственно, туристические планеты, интересные людям, делятся на несколько категорий. Места с красивой или хотя бы экзотической условно-девственной природой, миры с чужими цивилизациями, чью культуру и архитектуру люди хоть как-то могут оценить, и то, что я называю планетами-мегамаркетами. Эльдорадо-3 как раз относится к последним. Здесь есть действительно все: От гигантских магазинов размером с город и высотой в сотни уровней до развлекательных и досуговых центров для всех возможных раз. Планета живет за счет торговли и сферы услуг. На ней можно купить абсолютно все, что только производится в галактике. Были бы деньги. Пассажиры, столпившиеся у одного из выходов, раптали. Подозреваю, что у остальных происходит то же самое. Ладно, когда на входе билета спрашивают, но чего ради я должен что-то предъявлять на выходе? Ворчал какой-то старик. Говорят, это все новый капитан Зайцев ловит. Еще один мужской голос. Я бы не возражала, если бы он ловил их лично. Даже бы позволила себя поймать. А этот кокетливый смех ни с чем не спутаешь. Незабвенная Долорес. Проходить приходилось по очереди. Двое стюартов, стоявших на выходе, считывали у каждого чип или личную карту, на которой записаны данные об оплаченном билете. Потом, конечно, извинялись, и дежурно желали приятного дня и новых путешественной принцессе. Учитывая, что пассажиров на борту больше тысячи, третьему классу предстояло изрядно промариноваться в ожидании своей очереди. Приветственный лай я услышала из другого конца коридора. Наверняка Чак вовсе не со мной здоровался. Но меня уже осенила идея. Пятнадцать минут спустя я стояла в толпе пассажиров второго класса, а прямо передо мной топтались мальчик лет восьми, его родители и собака а в моей руке была зажата палка колбасы. Кто-то, толкая меня в спину, ворчал, что меня здесь не стояло. Но на самом деле в этом хаосе поди разбери, кто и где стоял изначально. Выбрав момент, когда никто не смотрел на пса, я помахала колбасой перед его мордой. Чак заинтересованно повел носом, а потом и вовсе прихватил кончик колбасы зубами. Я снова осторожно огляделась. Разумеется, здесь не кинешь палочку так, чтобы никто не заметил. Поэтому я дождалась, когда перед семейством останется всего один человек, очень удачно одетый в пиджак, и снова чуть переместилась, так, чтобы оказаться за его спиной. И налетела прямо на него. Ой, извините, пожалуйста, меня, кажется, толкнули. Ничего страшного. Мужчина едва обернулся на меня. Как раз подошла его очередь, и он, обнаружив это, практически бегом рванул к Стюарту у рамки выхода. А едва тот провел белой трубкой по его запястью, считывая чип, Поспешил дальше, торопясь после душной толпы оказаться наконец на свежем воздухе и даже не обратив внимания на резко потяжелевший карман. Удачно он помчался. Может быть, Чак и смог бы удержать себя в лапах, и мой план провалился бы. Но наблюдать, как колбаса, уже попробованная, практически его личная колбаса, стремительно убегает, оказалась просто выше собачьих сил. А потому пес, замерев в своем горе на несколько секунд, В конце концов, не вынес этого издевательства и метнулся следом, заливаясь слаем. Прямо под рамку выхода, мимо стюартов и дальше. Мы с мальчиком рванули вперед одновременно. Слаженно проскочили мимо стюартов, потом мальчишка чуть отстал. Чак тем временем как раз догнал свою колбасу и в красивом прыжке наскочил на ничего не подозревающего мужчину в пиджаке, едва не сбив того с ног. Схватить Чака за ошейник первый успела именно я. Впрочем, колбаса уже была у пса в пасте, а мужчина, шарахнувшийся от нас, разразился ругательствами. Я чуть виновато пожала плечами, дожидаясь пацана. Да, одна ж пес, простите! Донеслось из-за спины. Спасибо! Мальчик перехватил ошейник Чака, и я разжала руку, широко улыбнувшись. Никто не станет теперь разбираться, что я вовсе не из этой семьи и побежала за псом исключительно из собаколюбия. Помочь хотела! А что билет предъявить не успела, так некогда было. Не за что. Удачи на Эльдорадо.